59. Утверждаю течение событий в нужном направлении. Рука ведущая есть рука направляющая. Стихии подчинены нам, если бы не свободная воля человеческая. Их равновесие, постоянно нарушающее, было бы легко. Но так как дело обстоит сейчас, дело и труд в восстановлении нарушаемого равновесия сизифово. Нужно просвещение масс, чтобы каждый понял ответственность свою за землю. Человечество тонет в невежестве. Нужно знание простейших законов и знание человека как хранителя планетного равновесия. Знание нужно срочно и неотложно к принятию его подготавливаю сознание масс. Страна новая первая может открыть ему двери. Нужны сеятели Близко время посева